17 февраля 1942 года. Ленинград. Логинов давно не был в капоере с тех самых пор, как стал забывать слова. Мозг, видимо, отключался, не в силах обеспечить трудный энергетически затратный переход. «Как хотелось! Как надо было бы сбежать туда! Может, там удалось бы поесть!» Но в последнее время и там были все какие-то переходы через пустыню, потом вдруг льды. Он нес ценные природы, которую ему не сообщали, мучил голод и неизвестность. Логина все меньше понимал, кочевники были грубые и страшные люди. Надо было с ними договариваться, чтобы пропустили. Любой ценой надо было пронести, если бы хоть знать, что несешь. Но по условиям этого-то и не разрешалось. Он вырвался, пронес, но люди льдов, они называли себя «людьё», Были вовсе уж невыносимы, все-таки холод страшнее всякой жары. То, что он должен был принести, было как-то связано с одиннадцатью и четырнадцатью. Несешь одиннадцать, принесешь четырнадцать, но ну, точнее ему не сообщали. Просто назвать эти два числа, когда принесешь. И он не был там сентября. Но все последние дни весь февраль более адский, чем девятый круг ада, Логинова переполняло блаженство. Оно почти уже не имело отношения к телесному, да и тело почти уже не было, он не вставал. Сначала приходили, потом перестали, наконец взяли в больницу, но там ничего не изменилось. Он чувствовал, что донес, пронес через все, победил что в Капоэре близится великое ликование. И напоминал себе только сказать 11-14. Он не сомневался, что бояться нечего, что другие, может быть, исчезнут, а он попадет в КПР. И когда блаженство достигло высшей точки совершенного бестелесного освобождения, он прошептал, хотя, казалось, ему кричит оглушительно «Одиннадцать! Четырнадцать!» Но услышать его было некому. Он стоял на вершине одинокой горы, откуда вела в свежую зеленую долину единственная тропа. Среди деревьев по всему каменистому склону перелетали и пели птицы, каких не бывало ни на земле, ни в капуэре. Оперение их было преимущественно лиловым, пение преимущественно беззвучным, но угадывался настрой — одни звали, другие жаловались, третьи приветствовали. Небо имело странный вид. Оно казалось столь же рельефным, как земля. Тут были горы, холмы, впадины. Светило стояло высоко и грело слабо, ровно так, как надо. Позади и чуть слева было очень опасно. Справа нарастало ликование, подобного которому Логинов не испытывал никогда. Под самыми ногами из почвы нахально лез красный росток, похожий на подосиновик. Хлестанул стремительным щупальцем вверх и спрятался. Возможно, за лесом внизу было какое-то море, в нем горько жаловалась и молилась какая-то рыба. Горные жители были подозрительной тихи, но замышляли. Наблюдающий взгляд неизвестного существа был благожелателен. Третий мир, — понял Логинов. Бинарная система показала несостоятельность. Вся надежда была на третий мир.